Глава двенадцатая. «Стоп!» – я вскочил со стула, опрокинув его. «Нам нечего повторять!» – Марго показала удивленную мордашку и поднялась совсем рядом. «То есть?» «Не знаю, что ты там себе придумала, но между нами ничего не было». «Да неужели?» «Марго!» – я вздохнул и облокотился о кухонную раковину. «В прошлый раз ты напилась и просто уснула». «Может, тебе что-то и приснилось? Но ничего подобного!» Я кивнул на стол. «Между нами не было!» «Ключевая фраза — между нами!» Она игриво смотрела на меня и медленно приближалась. А когда подошла вплотную, прижалась пышной грудью и схватила за джинсы в области паха. «Лиза рассказывала, как она провернула это, когда прибежала к тебе с покаянием от Лабастова. А со мной, значит, такого не хочешь?» «Все, что было с Лизой, остается между нами», — холодным тоном ответил я, выпрямившись. «А твои фантазии, пускай таковыми и будут. Я не хочу тебя». «Врешь», — тонно прошептала она, сжав пальчики еще сильнее и прикоснувшись своими губами к моим. «Я ведь чувствую. Морально ты мне не нравишься. Я не собирался сдаваться. А вот это уже больше похоже на правду». Девушка отпрянула и по-новому посмотрела на меня. Я даже заметил в ее взгляде некое уважение. «Возможно, мне это и приснилось, но знаешь что?» Она облизнула пухлые губки. «Ты должен гордиться собой, что женщинам снятся эротические сны с тобой в главной роли». «Я польщен, Благодарю», — спокойно произнес я, но в груди бешено колотилось сердце. «А ведь мог бы повеселиться. Обойдусь». «Хватит с меня приключений и монстров». «Да брось, она же с миром, и ты это знаешь». «Чувствую, но не могу быть уверенным». «Кстати», Марго вальяжно вернулась на свое место, будто была у себя дома, присела и залпом допила бокал. «Разговоры с самим собой до добра не доводят». «А, -а, -а она спалила тебя, человек, надо было молчать и слушать меня». «Говори поменьше, тогда и проблем не будет». Я помру от скуки. А так мы помрем на городской площади вместе. «Иногда полезно поговорить с умным человеком», ответил я, как ни в чем не бывало. «Но вернемся к делу», — я скрестил руки. «Ты проникла в мой дом, попыталась соблазнить, но так и не сказала, что за сотрудничество. И почему оно должно меня заинтересовать?» «Ты умный парень, Влад», — хмыкнула она и потянулась за моим бокалом. «Будешь?» — я покачал головой. «Тогда я выпью» и сразу же ополовинила его. «Так вот, как я сказала, у меня есть покровители, которые имеют на тебя планы. Честно говоря, я не знаю, какие именно, но лучше бы тебе держаться от них подальше. То есть ты у них под надзором, но так свободно приходишь ко мне и предупреждаешь об опасности, не боишься, что они тебя за это накажут?» «Накажут?» Она криво усмехнулась и допила остатки. «Я каждый день получаю наказание, но до сих пор жива. «К тому же они не против нашего с тобой общения. Даже хотят, чтобы его стало больше и...» Вновь жадно посмотрела на меня. «Теснее». «Нет, благодарю». «Я так и думала», — кмыкнула Марго. «Ладно, неважно», — отмахнулась, будто и не обиделась, но я услышал в ее голосе дрожь. «В общем, надо быть идиотом, чтобы не догадаться, что меня используют для слежки за тобой. Но ты же не идиот, и они это понимают. Именно поэтому я могу так откровенно с тобой разговаривать». «Имён уж, прости, не назову. Да и не смогла бы, даже если б захотела. Но знаю, что это очень опасные люди». «Допустим», — я кивнул. «Хорошо, что она не знает, насколько опасным стал я. И что дальше?» «Они что-то ищут. Не в курсе, что именно, но мне известно, что это как-то связано с твоим прадедом. И они желают работать с тобой вместе. Это и есть сотрудничество. Для тебя ведь лишние деньги не будут лишними, Да и покровительство столь могучих людей тоже не помешает. Я присел на стул и внимательно посмотрел на девушку, а потом произнес одними губами. «Я убивал монстров, доберусь и до них». Стоило мне это произнести, как глаза Марго округлились. Самоуверенное выражение исчезло с ее лица, сменившись страхом вперемешку с воодушевлением, надеждой и... желанием. «Может, от тебя феромонами несет, а, человек?» Я не стал отвечать, не желал отрывать взгляда от гости, в глазах которой был настоящий водоворот эмоций. Но все же она печально вздохнула и покачала головой. Видимо, не поверила в мои силы. «Что ж, время все расставит на свои места». «Они очень влиятельны, Влад», — наконец прошептала девушка. «Я боюсь их до жути. «Я тоже боялся в лабиринте под землей», — ответил я, откинувшись на спинку стула. Но Юдова недооценила мои силы. Ее сынок тоже не думал о предосторожности. «Не сравнивай тупого маньяка и структуры, которые прибрали к рукам многих в этом городе». «Согласен, недооценивать противника нельзя. Я бы не хотела, чтобы они стали моими врагами». «Так ты и так с ними?» «Так что...» — я развел руками. «Прости, подруга, но пока что я пас». Марго вновь хмыкнула. «Я так и думала». Гордый Ростов никогда не согласится на новые унижения. «Это она еще не знает, как ты познакомился с Моисеенко в гей-клубе», – рассмеялась тень. «Рот закрой, я пытаюсь забыть об этом каждый день». «Значит, вспоминаешь каждый день. Мой личный кошмар перед сном». «Я к ним привык», – более мягко ответил я, видя, как поникла девушка. Почему-то в тот момент мне стало ее жалко. «Так что справлюсь». «И ты тоже». Она подняла на меня удивленный взгляд, а потом мило улыбнулась. «Спасибо», – прошептала она и внезапно всхлипнула. Но быстренько смахнув одинокую слезу, алчно спросила. «И кого же ты пригласишь на день поцелуя? Уверена, у тебя будет огромный выбор. Жаль, что учительница уволилась. Так бы зашел с ней будто на выступление и... Не будем об этом», – прервал ее я. «Еще дожить надо». «Верно», — вздохнула Марго. «Что ж, наверное, мне пора?» «Да», — коротко ответил я и поднялся. «Привет, как дела? Прости, сегодня залететь к тебе не выйдет?» Батя и брат заставили зубрить итальянский. «Даже не знаю, на кой хер он мне нужен. Но как-нибудь вырвусь обязательно. И тогда уже оба оторвемся. Так же, да?» «Ростов, твою мать, ответь уже!» Третье сообщение от обезумевшей Наки. Я не знал, что написать, да и, честно говоря, не особо и хотелось. Наши отношения зашли слишком далеко. Настолько, что и свадьба не за горами. А стоит ли игра свечей, ведь Рижский старший обещал помочь и без этого союза. Более того, уже помогает. Так нужно ли мне спать с его дочерью, которая сама прыгает в койку, словно ненасытная кошка? Приятно ли мне ее внимание? Да, без сомнения. Но есть же и другие альтернативы. «Какие?» – вновь заговорила тень. «Только Адашева, но она ведь бревно для тебя». Допустим, я не хотел больше говорить вслух, даже оставшись один в доме. Лучше не рисковать. Но я не о ней. Опять старая песня про Элю. А почему не Лиза? Или, быть может, дочка полковника? Она ведь горячая штучка? Нет, соленой точно нет. Из уважения к Ржевскому. Я пообещал. «Ой, да ладно! Пару раз в неделю можно же!» Заткнись, я не собираюсь использовать Алену как секс-куклу. Какие мы благородные. Когда Гаррика по стене размазал, то не думал так. Я думал о тех, кто погиб или пострадал из-за него, так что это уже своего рода благородство. Ну, как знаешь. Если захочешь поболтать, то всегда знаешь, где меня найти. А пока отчаливаю, у тебя сейчас трек развалится. Я вздрогнул, когда тень напомнила о моем занятии и уставился в монитор, где ноты уже давно смешались в какую-то дикую какафонию, абсолютно не похожую на приличную музыку. Да чтоб тебя! тихо выругался и закрыл программу. После ухода Маргариты я решил заняться работой, вот только ничего не клеилось уже несколько часов. Пришлось бросить это киблое дело и сосредоточиться на чем-то другом. Но только я запрокинул голову, чтобы выдохнуть, как телефон вновь пиликнул, оповещая о новом сообщении. Да что ж такое-то? Но на этот раз писала Нинаки. Нет, ну здесь я не могу удержаться. Вновь подначивала меня тень. Хватай за сучки и натягивай. Да, мне написала Адашева. Ростов, долго мне еще ждать твои тексты? Мне же их надо выучить, пока не поздно. Ну и скинь фоточки свои из душа. Да, возьми я. Заткнись. Я не выдержал, почти что выкрикнул это. Ладно, ладно. Зануда. Боги, за что мне это все? Не зная, что делать, забрался в программу Абсолюта, нашел там подраздел «Травничество». Такое уже успел прокачать, когда на основе записи отца приходилось вникать в термины и названия незнакомых ингредиентов. Но теперь появилось что-то новенькое, а именно сибирские травы, и если уж сам Абсолют такое мне подкидывает, то определенно стоит все выучить. Приложив палец, почувствовал легкое покалывание. Зажмурился, и в голове замелькали образы трав, их описание, целебные свойства и многое-многое другое. А когда осталась только тьма, я с облегчением выдохнул и раскрыл глаза. «Отлично!» – пробормотал я и достал из стола папку, что подарил мне Рижский. Отец успел многое сделать и придумать, вот только реализовать ничего не получалось. Мощности не хватало. «Как хорошо, что у меня теперь есть и они!» А еще много связей, о которых в приличном свете лучше не упоминать. Однако, сколько бы я ни листал записи, все больше понимал, что без Рижского будет совсем туго. «Зараза!» – процедил сквозь зубы, убрав документы обратно. Посмотрел в потолок и тихо произнес. «Неужто ты и правда хочешь, чтоб я женился на этой неформалке-нимфоманке? У тебя же есть хоть капелька жалости ко мне? В таком темпе я скоро сотрусь». Стоило это произнести, как вновь пискнул телефон. Но сообщения не было, лишь уведомление в программе Абсолюта. «Мужская сила», – прочитал я название нового навыка. «Да ты издеваешься». Не знаю, почему, но в тот момент я звонко рассмеялся. «Сука, ну вот как мне теперь жить? Раньше хотелось спать со всеми подряд девушками, а сейчас мне бы просто поспать. Так нет, ночью надо маньяков ловить». И новый писк. Что теперь? Детектор убийц? Но нет, все-таки пришло настоящее сообщение. Влад, привет, прости, если отвлекаю, просто хотела узнать, как у тебя дела. Отец постоянно на работе из-за развалившихся банд. Но думаю, ты и так в курсе, вы ведь вместе иногда работаете. Хотя я и понятия не имею, что у вас там происходит. Никто же мне ни о чем не говорит. Ладно, неважно, уверена, на то есть причины. Я доверяю вам обоим. Но все же хотелось бы увидеться и просто поболтать, а то, думаю, жутко скучно одной. Может, сходим сегодня куда-нибудь? «Ого, горячая штучка тоже на связи!» — съязвила тень. «Да», — вздохнул я. «А вот с ней можно было бы погулять». «Почему выбрал именно Алену?» «Не знаю. Может, потому что Наки и Наташа ведут себя слишком вызывающе?» «Ну, допустим, не настолько вызывающе, как могли бы, но все равно. А вот Алена...» «Что теперь? Ждем блондиночку?» – глумился внутренний голос. «Еще один тройничок осилишь? Тебе же абсолют дал естественную виагру». «Не виагру, а мужскую силу», – хмыкнул я. «Один черт! Звони Лизе!» «Нет, так не пойдет. Я пойду в кафе лишь с одной девушкой. Незачем их морочить. Я уже и сам от этого устаю». «Зануда!» 25 марта 2022 года.